Александр Рикемчук, мальчики. Скоро мне 17 лет. И сейчас я расскажу вам историю по своей жизни. Для чего? Не знаю. Может, для того, чтобы понять, как мне жить дальше. Ну, прежде, вот послушайте. У меня в руках пластинка. И сейчас я ее заведу. Правда, проигрыватель у меня не лазнет, под вывом. Да и пластинка заиграна. Я ее очень часто кручу. Она уже старая пластинка эта, с трех лет недавно, что? Вот. Вот пока вступление оркестра, и теперь вот. Пока. Как вам этот поющий голос? Потом вы поймете, почему я так часто завожу ее, эту пластинку. Так вот, зовут меня Женя Прохоров, скоро мне ступнет 17. Скоро наступит время, когда я, как говорится, стану человеком. Буду сам зарабатывать свой хлеб, иметь свой угол. Возможность этой мне уж не долго ждать. Получу бумагу о среднем образовании, а потом, потом я молодой Человек, жаждущий романтики, сядут в поезд, и передо мной откроются неведомые горизонты. Там впереди, в прекрасных краях, где жизнь хороша, ребята, что надо. Девушки, как на подбор. Там впереди уготовлен мне первый успех, и первое слово, и первое разочарование. Красиво, правда? Красиво. Давайте еще послушаем голос на пластинке. Ладно. О чем же я говорил? Да, о том, что ждут меня впереди первый успех и первая любовь и первое разочарование. Но ну, что, если, если в мои неполные 17 лет все это уже было у меня, было. Все. И дорога в неведомый мир, и первый успех, и слава. И первое разочарование, и первая любовь, и даже вторая смешно. Ну, положим, кому смешно, а лично мне совсем не смешно. Ну, что говорить? Ладно. Уж лучше завести пластинку. Хватит. Надо поберечь ее. Ни в одном магазине теперь вы уж не купите эту пластинку. Так вы хотели узнать, почему это я ее завожу? Да потому что этот голос, немыслимой высоты голос, это мой голос. Не верите? Я и сам верю с трудом. Но это именно я пою на этой пластинке, я, Жень Прохоров, А впрочем, если рассказывать, то все сначала. Слышите? Это идут музыкальные занятия в Липецком дошкольном детском доме. что сначала. Гвоздива, почему ты опять вытираешь нос ладошкой? Это Роза Михайловна, наша музыкальная воспитательница. А рядом с Диной Гвоздевой, между прочим, стою я. Она действительно вытирает нос ладошкой, а потом сует ее мне, чтобы я за ней одержался. Остальные молчат, а Саша Цунова споет одна. Бегала, не плачь, не плачь, вот она какая была. Саша Сашей Тогда 12 лет назад мы с ним уже дружили. Однажды на прогулку нас поставили в пару. Известно ведь, как нас водят подвое, один другого держит за руку. Так вот, я ее, Сашу, держал за руку. Вирусная а потом, успешно обновлена. Саша Фиванову поставили с другим мальчиком, а меня вот с этой самой Зиной Гвоздевой. Но мы все равно дружили с Сашей. Хорошо, Саша. А сейчас мы споем песенку про веселых гусей, запевает Женя Прохоров. Я пускаю ладошку Динки гвоздивой и набираю ртом побольше воздуха. Жили у бабути два веселых Когда 12 лет назад в Липецке в дошкольном детском доме тогда всё То есть ничего, конечно, раньше в городе Ашхабаде, где я родился, где в ночь на 6 октября 1948 года во время шабадского землетрясения Погибли мои родители, перед тем прошедшие всю войну и уцелевшие у Отец мой, Прохоров Геннадий Петрович, был армейским капитаном. Мать, Прохорова Тамара Александровна, была военным Лучше я когда Я эту песню по радио слышу. Все песни что передавали, я быстро запоминал. Иногда с первого раза, иногда со второго, крайне пути с третьего. Ну, запоминал все это. И слова, и, и тотчас обрушился дом. На первую свою зарплату, которую я получу, куплю себе овчарку. щенка, Назову его Рексом. Когда Вот так я и очутился в детском доме. Таких, как и оказалось, много, нас и приютили в разных городах. Меня в Липецке. А потом настал тот самый день, когда к нам на музыкальные занятия вместе с заведующей Верой Ивановой пришел он. Владимир Константинович Наместников. То есть в тот день я не знал, как звали этого высокого роста человека в круглых очках. Мы все думали, что это представитель, вроде тех чужих взрослых людей, появлявшихся иногда в нашем доме, которых так и называли, представители. Они проверяли, хорошо ли нам живется. А Владимир Константинович ничего не проверял, а почему-то стал слушать, как мы поем. Теперь я знаю почему, а тогда откуда мне было знать? Слушал он нас совсем недолго. Потом тебя отпустили, а мы велели остаться. Подойди пожалуйста, поближе. Это он мне так сказал, Владимир Константинович. Я подошел. Значит, тебя зовут Жень Прохоров. Да, Жень Прохоров. Это я ему так сказал. Жень Прохоров. А меня Владимир Константинович Наместников. Я еще подумал тогда, сколько ж подтешных фамилий бывает на свете. Вот у нас в дома и кто был мальчик по фамилии Заваруха? Петька Заваруха. Жень, ты можешь мне что спеть? Могу, я все петельке знаю. петь очень хорошо. Так что ж ты споешь? Я помню, спел ему тогда свои любимые, лучше нету того цвету. Ходит по полю девчонка, шаланды полные кефали. Он слушал то улыбался, то хмурился, но больше улыбался. Можно я спою одну песню? Ну, разумеется, какую, какую? Только эту песню по радио не дяденька споет, а тут? Ну, пожалуйста. что конца этой песни я не знал, а знал только начало. Но едва я его пропел, это самое начало, как Владимир Константинович вдруг снял свои очки, вытянул из кармана платок и стал ему глаза. Так. Так. Ну, теперь, Женя, пойди сюда. Женя, сейчас я сыграю мелодию, а ты прохлопай ее ладонями. Верно. Еще. Помню, вот уж чепуху меня заставляет делать, ладушки, ладушки. Я бы ему показал, что все эти клавиши, черные и белые, давно мне знакомы. Я мог на них играть двумя руками все песни, которые знал у них уже Роза Михайловна. Сначала наш пианино оставляли незапертым, и Я залезал на вертящуюся табуретку и брался за дело сперва одним пальцем, а потом всеми десятью выучился играть на нем знакомые песни. Женя, ты хочешь научиться петь? А разве не умеете? Нет, конечно, нет. тебе надо учиться. Ты хочешь поехать в Москву учиться в хоровом училище? И пить в настоящем хоре. Тысячи мальчиков хотят поступить в наше училище, ну? А Стаска, Тюнова, она тоже пойдет? Нет, это невозможно. У нас учатся только мальчики. Это хор мальчиков, понимаешь? Понятно. А еще? Ну, ну, я слушаю тебя. А вот эти, ну, хор мальчиков, они у вас все -таки? Признаться, я и по сей день не могу избавиться от самого первого и ошеломляющего впечатления, которым меня одарила столица. Дело в том, что она оказалась под землей. Едва мы с нашей дедом с и Дурней вышли из поезда, нас подхватил гомонянский людской поток и понес, и понес, и мы сразу очутились в метро». Дяденька, как нам на станцию? Дяденька! Ты, Боже мой, держись, за руку. Это няня Дуни пытается выяснить, как разыскать место, куда она лежит, явиться. А толпа с кем подталкивает нас к кассам, потом к ферилам, потом к диковинной лестнице, где ты стоишь, а она сама бежит под уклон. Дяденька, нам надо на станцию Краснотресненской. Кому сразу стоять? с этой стороны. Пойдем, пойдем. Эй, эй, послушайте, можно из той стороны? Пусть ты, господи, с какой стороны? Ну, одинаково, конечно. Потом мы долго мчались по темному подземелью, я слегка испугался. Не мог понять, как же в такой кромешной смете машинист находит дорогу. Я Няня Дунин вся переволновалась только оказалось, что зря.